Часть вторая. Трудно найти пример поэтического гения, то есть существа эгоистичного по своей природе, отказавшегося от творчества во имя общественной деятельности. Можно трунить над Маяковским, но нельзя отрицать факт сознательной жертвы. Находясь в расцвете поэтических сил, он сознательно отказался от творчества, заменив его деятельностью агитатора, то есть деятельностью неуважаемой. Правда, Рембо тоже перестал писать стихи и стал коммерсантом. Но его поступок никто не рассматривает как жертву. Так происходит потому, что подобная жертва из стихов Рембо не вытекает. А для Маяковского отказ от творчества закономерен. Этот поступок он совершил не от безумия и творческого кризиса, совсем напротив, как акт последовательного самовыражения. В русской литературе существует подобный пример. Отказ от художественной деятельности ради деятельности полезной. Логика проста. Творчество существует за тем, чтобы образной выразительностью служить правде и добру. Так не проще ли служить правде непосредственно? Не через искусственный образ, а прямо, воспитывая людей не иносказаниями, но прямой речью. Так поступил Лев Толстой. Можно назвать Маяковского последователем Толстого. Во всяком случае, трудно представить более близких героев в русской литературе. Впрочем, Толстой отказался от художественного творчества в пожилом возрасте. К тому же Толстой — прозаик, то есть человек рассудочный. Для поэта, молодого, романтического, любимца публики, острослова, Оставить высокие материи ради того, чтобы прославлять продукцию магазинов и достижения народного хозяйства вдвойне необычно. — И вы с прописями о нефти? — ужасался Пастернак. — Но как вас могло занести под своды таких богоделин на искреннем вашем пути? Трудность понимания Маяковского состоит в том, что занесло-то его именно потому, что путь был искренним. По определению Цветаевой, Маяковский камнем тяжеловес избрал, не прельстясь алмазом. Однако трудно ожидать, что цех ювелиров такой выбор одобрит. Мало того, трудно ожидать, что общество рано или поздно не упрекнет ювелира в том, что он бросил свое ремесло. Решив служить людям, Маяковский стал отчаянно одинок. Обществу его служение очень быстро перестало быть нужно. А собратья по цеху отступничество от поэзии не простили. Так он и остался ни при чем. И поэтом гражданственной тематики не стал, и в круг избранных лириков включен не был.